Глава 31. Сделка. Айрис. «Я устроилась напротив герцога, стараясь не показать, насколько взволнована началом разговора. Найджел встал за моей спиной как хранитель и молчаливая поддержка. Вы хотите получить от нашей сделки 10 тысяч золотых крон и 5% от продаж, не так ли?» Медленно проговорил Торнтон, усаживаясь в свое кресло. «Вот оно. Сейчас начнется торг. Он попросит снизить цену, урезать процент. Я готовилась к этой битве часть ночи, пока вымотанное переживание ими не отключилось. Я согласен. Я растерянно моргнула. Что? Я согласен на ваши условия. Повторил герцог, глядя прямо мне в глаза. Десять тысяч золотых крон сразу, как только подпишем договор, и 5% процентов от продаж. Бессрочно. Несколько секунд я просто смотрела на него, не в силах поверить. Он. согласился? Просто так? Без торга? Без попыток меня прогнуть? И, если честно, я бы немного уступила, у меня нет времени, чтобы искать еще кого-то. Деньги мне нужны были еще вчера. Леди арис буду с вами честен. Я в полной мере оценил то, что вы мне предлагаете. А мои алхимики лишь подтвердили, эти красители не имеют аналогов. Более того, они революционные Ткани, окрашенные по вашей технологии, будут стоить в 3 а то и в пять раз дороже обычных. Королевский двор выстроится в очередь, вся знать и не только нашей страны будет заказывать их за баснословные деньги. Уверен, меньше чем за год все вложения в этот проект окупятся многократно. Так что да, леди Айрис, я принимаю все ваши условия. Теперь давайте обсудим организационные вопросы. «Слушаю вас, ваша светлость», — кивнула я, сдерживая шумный восторженный выдох. «Эти рецепты должны остаться в строжайшем секрете». «Если они попадут к конкурентам, я потеряю преимущество. Вы это понимаете?» И посмотрел на меня остро, будто желая прочитать мои мысли. «Понимаю ваша светлость. Именно поэтому я предлагаю следующее. Я обучу лишь одного вашего доверенного мастера. Он изучит полный процесс от начала до конца, поймет все алхимические принципы, а затем сам разобьет производство на этапы так, чтобы никто из работников не знал всей картины целиком». Герцог прищурился. «Поясните». «Один работник будет заниматься подготовкой только одного пигмента, второй — другого, третий — только протравами, четвёртый — смешиванием красок, пятый — окрашиванием ткани, никто не будет знать рецепта целиком». На лице Торрентона проступила довольная улыбка. «Разделение труда. Отлично. Каждый знает только свой участок работы, даже если кто-то из них попытается продать свои знания. У него будет только фрагмент, бесполезный без всего остального. Именно ваша светлость» а ваш главный мастер станет координировать весь процесс, следить за качеством. Только трое, я, вы и он, будем в курсе всего». «Хм». Собеседник задумался на мгновение. Луис служит мне 20 лет, я доверяю ему больше, чем кому бы то ни было». «Решено. Его и назначу ответственным. Отличный план, леди Айрис. Вы не только талантливый алхимик, но и деловая женщина с ясной головой на плечах. Впечатляюще». Я почувствовала, как нечто теплое разливается в центре груди похвала герцога обрадовала и воодушевила. Когда приступим? спросил он. Мне понадобится 2-3 дня, чтобы подготовить подробное описание всех процессов, ответила я, а затем еще две недели на обучение вашего мастера. Отлично! Где вы планируете проводить обучение? Здесь, в Торнтоне. Я покачала головой. Если позволите, ваша светлость, я бы предпочла работать в Эшвард-холле. «Не хочу оставлять дом без своего присмотра. На то есть свои причины». Герцог задумался, постукивая пальцами левой руки по подлокотнику кресла. «Хорошо, я не против. Хотя на моей фабрике вам было бы сподручнее. Ваша светлость», — вдруг заговорил все это время молчавший Найджел. «Моя подопечная — скромный человек, но я не из таких. На поместье недавно напали, устроили пожары и убили одного охранника». «Есть ли возможность с вашей стороны помочь нам с организацией и безопасности леди Айрис и ее людей? И не только на период обучения вашего мастера. Конечно же, мы заплатим, сколько нужно». В гостиной ненадолго воцарилась тишина, Торнтон явно обдумывал услышанное. «Леди Айрис владеет знаниями, которые стоят целое состояние», — наконец-то заговорил он. «И я уверен, вы показали мне не все, И многозначительно на меня посмотрел. «Я же постаралась сохранить спокойствие на лице, но герцог был далеко не простак, он все прекрасно понял. Я направлю в Эшвард-Холл отряд моих людей, дюжину опытных бойцов под командованием капитана Реда. Они будут охранять ваше поместье, пока вы работаете над рецептами и обучаете Луи. Этот период вам не будет стоить ничего, а вот после там уже поговорим». Я почувствовала небывалое облегчение. «Благодарю вас, ваша светлость. Вы очень добры» только и сказала, я встала и присела в реверансе. Будет вам, леди Айрис. Итак, вот что мы сейчас сделаем. Капитан Рэд с частью своих людей немедленно отправится в Эшвард-Холл. Остальные будут охранять вас, пока вы находитесь в Торнтоне. Денвер. Герцог повернулся к своему секретарю, будто тень замершему в углу помещения. Составь договор, чтобы все было готово к сегодняшнему вечеру. Да, милорд. Поклонился мужчина и тихо покинул помещение. «И это не доброта, леди Айрис», — усмехнулся герцог. «Это инвестиция. Я вкладываю 10 тысяч крон в ваши знания. Мне нужно, чтобы эти знания остались целыми и невредимыми. Отныне мы с вами партнеры, и я просто обязан защитить вас от всяческих угроз. Аванс составит 5 тысяч. Как только вы закончите обучение Луи, и он подтвердит, что владеет всеми процессами, я выплачу вам все остальное». Деньги будут переведены на ваш счет в Королевском банке или выданы наличными, как пожелаете. Наличными, ваша светлость, быстро ответила я. Хорошо, получите золото сразу, как подпишем все бумаги. Кивнул он и вдруг протянул мне руку. Думаю, это начало очень выгодного сотрудничества для нас обоих, леди Айрис. Я пожала его широкую крепкую ладонь. Спасибо за доверие, ваша светлость. Вы не пожалеете. Найджел Закончив дела у Торнтона, отвёз Арис с ее дуэньей в гостиницу, сам отправился на рынок. В квартале ремесленников мое внимание привлекла небольшая лавка с вывеской «Мастер отто Грюнвальд» «Минералы и самоцветы». Войдя внутрь, на мгновение замер, внимательно осматриваясь. Лавка была забита образцами, в застеклённых шкафах поблескивали кристаллы, на широком прилавке лежали куски руды, а в открытых ящиках громоздились необработанные камни. За прилавком сидел пожилой мужчина с лупой в руках, разглядывающий какой-то розовый кристалл. «Добрый день», — поздоровался я, — «вы мастер Грюнвальд?» Он поднял голову, оценивающий, окинул меня взглядом и ответил. «Добрый, добрый. Да, это я. Чем могу служить?» Я развернул платок и положил перед ним. «Можете определить, что это?» Грюнвальд выбрал самый крупный камешек, поднес к окну и взглянул на просвет. «Хм, хм...» Задумчиво пробормотал он и потер его между пальцами. Затем достал небольшую масляную лампу, зажёг фитиль, насадил мою находку на металлическую проволоку и осторожно поднес к пламени. Камышек начал плавиться, распространяя сладковатый смолистый аромат. «Пахнет хвоей, горит, но не вспыхивает». Потушил лампу, дал образцу остыть, затем взял стеклянную колбу с мутной жидкостью. «Это насыщенный солевой раствор». «Если это янтарь, а я предполагаю, что это именно он, тот должен всплыть». Бросил крупинку в колбу. Она медленно опустилась на дно, а затем также неспешно всплыла, зависнув у поверхности. «Ну вот, что и требовалось доказать». Кивнул Грюнвальд удовлетворенно, после чего достал небольшой кусочек шерстяной ткани и бумажку. Затем начал интенсивно тереть образец. Через минуту поднес к бумаге, и она потянулась к янтарю, в итоге прилипнув к нему. Это одно из основных свойств янтаря притягивать легкие предметы после трения. Мужчина поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Это валийский янтарь, милорд, причем неплохого качества. Судя по цвету и прозрачности, из так называемой голубой земли. Это глинистый слой, который содержит самые большие залежи. Моё сердце невольно забилось быстрее. Вы уверены? Абсолютно. Я работаю с янтарем почти 40 лет. Уж поверьте, старику, тут ошибки нет. Он взял щепотку крошки, и задумчиво рассматривая ее на свету. «Где именно вы это нашли?» «У реки. Случайно заметил следы недавних раскопок, сделанных на земле моей подопечной». Грюнвальд задумчиво покивал. «Да-да, янтарь обычно залегает в песчано-глинистых отложениях на глубине от нескольких метров до двадцати. Если у вас на берегу выходы голубой земли, то месторождение может быть весьма значительным». «Насколько?» Мастер пожал плечами. «На месте нужно смотреть, но валийский янтарь невообразимо ценен». И многозначительно замолчал. «Получается, в эшвард и, вероятно, на землях самого Торнтона, с другой стороны берега, под землей спрятано огромное богатство». «Какова его цена?» — спросил я. «Она зависит от качества, милорд. Мутный янтарь с трещинами оценят в 10-15 серебряных за килограмм. Чистый прозрачный в золотую крону, а то и две». А вот янтарь с включениями, застывшим жуком, мухой или, например, ящеркой. Это уже редкость, за такой коллекционеры платят десятки золотых. Обработанные же украшения из лучших сортов, он развел руками, тут уже сотни. Милорд, если у вас там действительно месторождение, берегите его. Янтарь всегда был объектом контрабанды и воровства. Я кивнул, забирая платок. Сколько я вам должен за экспертизу? Два серебряных, милорд. Я отчитал монеты, поблагодарил и вышел на улицу. Солнце уже перевалило за полдень, город гудел как растревоженный улей. Арис оказалась права, предположив, что это янтарь, и ее мачеха, скорее всего, в курсе. И она работает точно не одна. Я вернулся в гостиницу и сразу же отправился в номер подопечный. Милорд! Арис вскочила едва я переступил порог. Это янтарь, ведь так? Да, он самый и жутко редкий. «Мастер все проверил, чтобы развеять все сомнения». «И кто-то нашел янтарь задолго до нас», — тихо заметила девушка. «Поэтому убили отца и пытались покончить со мной». «Именно. И я думаю, что ваша мачеха в курсе всего», — кивнул я. «И действует явно не одна. Если мои выводы, они верны, Дарына скорее жадная, склочная и в целом уж, простите, недалекая дама». Такой человек навряд ли сможет организовать добычу ценного вещества. Нужен кто-то с иными личностными качествами. Неплохой стратег и организатор. У нее есть сообщник. Да. И я намерен выяснить, кто это, причем немедленно. Я подошел к двери и выглянул в коридор. «Сэр Блэквуд, будьте добры, зайдите». Маркус, стоявший подле двери и стороживший покой своей госпожи, кивнул и шагнул в комнату. «Милорд, миледи, у меня для вас задание». Начал я. Деликатная. Слушаю. Леди Айрис даст вам адрес особняка леди дарены Отправляйтесь туда. Мне нужно знать все о жизни этой женщины, кто к ней приходит, как часто, в какое время. Даже можете устроить слежку за ней и ее гостями. Осторожно, опросите прислугу из соседних домов, но только ненавязчиво. Вот деньги на расходы. Блэк вот понимающе кивнул: Все сделаю, милорд. Представьтесь отставным солдатам, ищущим работу охранника, что-нибудь правдоподобное». «Хорошо, милорд. И еще, Если увидите что-то подозрительное, не вмешивайтесь, вас не должны заметить». «Понял. Сэр Маркус, будьте осторожны». Добавила Айрис. «Рыцарь коротко поклонился». «Да, миледи, не волнуйтесь. Как только он вышел, Айрис повернулась ко мне». «Вы думаете, он что-нибудь выяснит? Уверен?» Если у нее есть любовник, это бы многое объяснило. Мужчина мог подбить ее на все это. Или она его, заметила Айрис, не стоит недооценивать Дарену. Моя мачеха еще та змея.